Час спустя в столовой послышался громкий, развязно-бодрый голос Юрия. Элис сморщилась точно от боли и вышла в столовую. Юрий пил кофе, глотал с необыкновенным аппетитом куски горячего хлеба с маслом и весело, с беспрестанным повторением своего противного и небрежного «Ах!» что-то рассказывал экономке Гедвиге Карловне. «Как вы рано встали, фрайлен! Угодно кофе?» — по-немецки спросила Гедвига Карловна. «А, вы опять в нервах, милейшая!» — насмешливо проговорил Юрий. Элис промолчала, сделала презрительное лицо и, боясь расплакаться перед этим несносным мальчишкой, ушла в залу, выходящую окнами на Неву. К подъезду подали серого в яблоках рысака, вышел Юрий в своей бобровой шинели и в надвинутый на бекрень фуражки. Швейцар Григорий с подобострастным выражением на лице подсадил его, застегнул полость. Кучер Илюшка шевельнул вожжами, серый взял с места крупную рысью, обдал санки целую кучей снега. Мгновенно полость, шинель Юрия, кожные армяк люшки покрылись белую пылью и хлопьями падающего снега, стали одного цвета с лошадью. Как им весело! — со вздохом прошептала Элис и начала ходить вдоль залы, невольно прислушиваясь к одинокому звуку своих шагов. Звук этот казался ей невыразимо печальным, и особенно когда она сильнее нажимала каблуками и ходила мерно и медленно, и она нарочно старалась тяжело ступать и растягивала шаги. В ее воображении снег, падающий за окнами, мутное небо, пустынная равнина Невы, черные равелины крепости — Похожие на гробы, пестреющие неясными очертаниями даль, и этот одинокий, странно гулкий звук ее шагов сливались в одну картину с каким-то унылым, безнадежно горестным содержанием. И такая картина доставляла ей жгучее, растравляющее наслаждение. Но немного спустя ей захотелось усилить это наслаждение, увеличить прелесть отчаяния. Ей показалось, что если она не сделает этого, тупое и холодное равнодушие скоро овладеет ею, и тогда будет еще тоскливее и скучнее смотреть... На все на это. Двигаться, говорить, идти в столовую, когда там появится маман, слушать о вчерашнем концерте, о приюте, о том, что дяде Сергею Ильичу предлагают место губернатора в Туле. Она подошла к роялю, бесшумно открыла его, помедлила несколько секунд в боязливой нерешительности и взяла аккорд и жалобно-протяжный звук точно вонзился ей в душу. Тайные слезы закипели в ней от переизбытка тоски и счастья, от того, что все так холодно, сумрачно, угрюмо, и хочется всех спасти и за всех умереть. Вдова действительного статского советника Татьяна Ивановна Гординина Постоянно проводила зиму в Петербурге. Летом же, с некоторых пор, жила за границей. Года два-три тому назад распорядок жизни был несколько иной. Вместо заграницы она с детьми жила летом в своей воронежской деревне. Но случилось так, что здоровье дочери Лизы расстроилось. Доктора нашли в ней признаки малокровия и порекомендовали морские купания, виноград, осень на юге. Приходилось жить... В Остенде и в Южной Франции. Это огорчало Татьяну Ивановну. Когда Юрий поступил в училище, нужно было в начале августа отсылать его одного с гувернером в Петербург. А с гувернерами он постоянно ссорился и не ставил их ни во что. Кроме того, самой Татьяне Ивановне гораздо более нравилась покойная и безмятежная жизнь в деревне, со всеми удобствами, старыми и преданными слугами, с глубоким почетом, которым она бывала там окружена, нежели суетливая и беспорядочная мещанская жизнь на морских купаниях или где-нибудь в гиере. И это ее очень огорчало. Петербургская жизнь была совсем другое дело. Горденины... Истари имели здесь свой дом и различные связи, и хотя принадлежали к так называемому среднему дворянству и никогда не бывали в очень больших чинах, тем не менее значительное состояние и родство с двумя-тремя подлинно аристократическими домами давали им возможность от времени до времени появляться в большом свете и иметь там, хотя и скромное, но все-таки Твердо упроченное положение. Таким образом, петербургская жизнь Татьяны Ивановны шла по привычной и давно наезженной колее и в этом походила на жизнь в деревне выдумывать, изобретать, прилаживаться к новым обстоятельствам, сталкиваться с новыми не своего круга людьми, утверждать среди них свое положение. Все это непременно случалось и непременно нужно было, живя за границей. Но совершенно не было нужно в Петербурге и в деревне. Тут все было когда-то и кем-то выдумано, изобретено и прилажено. Каждый новый день приносил с собою точное и самое подробное указание, что делать, куда ехать, кого принять, что говорить, кому и о чем написать. Оставалось подчиняться такому указанию, вот и все. И эта-то усвоенная с детства привычка к легкости и удобствам жизни заставляла иногда добрую и весьма благовоспитанную Татьяну Ивановну сердиться и даже роптать на проведение за то, что ее дочь нездорова. Впрочем, последний год Элис стала лучше. Характер ее сделался ровнее, свойственные ей вспышки и экспансивности почти прекратились, и домашний доктор, важный и весьма серьезный человек с звездой у Станислава на синем вицмундире, хотя и помычал, и пожевал губами, прежде чем ответить на вопрос Татьяны Ивановны, но все-таки ответил благоприятно. «Да, я полагаю», — процедил он, — «мне представляется, мне кажется, что вы на лето можете не ехать за границу. Да, да. Мне кажется, можно попробовать провести лето в деревне». Это совещание происходило в начале февраля, и обрадованная Татьяна Ивановна тотчас же написала «Ванинская», Чтобы приготовили дом, объездили верховых лошадей, купили тройку донских для Юрия Константиновича, его давнишняя мечта, засадили бы цветники, не сдавали бы сад в аренду и ждали ее в половине мая. Из особенно приятных привычек у Татьяны Ивановны была одна, с которой ей тяжелее всего было бы расстаться, из которой она, однако же, расставалась когда жила за границей. Просыпаясь в десять с половиной часов, она любила час полежать в постели с французским романом в руках, полчаса провести в ванне, в течение другого получаса подставлять свое сморщенное и ссохшееся тело мускулистым, как у крючника, рукам горничной Христины, вооруженной тонкими и мохнатыми простынями, и затем, до половины первого, отдавать себя в распоряжение другой горничной, обруселой немке Амалии, то есть... Протягивать ноги, чтобы на них натянули чулки, неподвижно держать голову, чтобы ее причесали и украсили скромную наколкой, стать в такое положение, чтобы затянули корсет, надели и застегнули платье. Это утреннее разделение времени носило в доме особое название «Час». Французского романа «Час шведки Христины» и «Час Амалии». Последний, кроме одевания, наполнен был вот еще какими делами. Выпивалась чашка горячего куриного бульона, читались письма, вносимые дворецким лимонам на серебряном подносе, Просматривалась согретая и слегка опрыснутая духами газета «Голос», Татьяна Ивановна не выносила запаха типографской краски, выслушивались доклады от Амалии, Климона и экономки Гидвиги Карловны о погоде, о новостях в доме, о том, как почивали молодые господа, и утверждалось составленное поваром меню обеда. Кроме двух горничных, экономки и дворецкого, Никому не принято было входить на половину Татьяны Ивановны, когда совершалось ее утро. Татьяна Ивановна иногда оговаривала, непременно улыбаясь, при этом слабую и самоотверженную улыбкой, что из всего дня хочется, чтобы только утро принадлежало ей всецело. Подразумевалось, что остальной день она живет для детей и для общества. Таким образом, дети встречались с матерью только за чаем в половине первого. В это же время сходились к столу два гувернера, англичанка мисс Люси и бесцветная особа Ольга Васильевна в неопределенном звании чтицы. Конечно, и для детей, и для всего этого Люда в девять часов подавался особый чай, то есть и чай, и кофе, и горячий хлеб со сливочным маслом, но подавался не столь парадно и без холодного завтрака. Первый чай в доме называли медным, второй — серебряным, как потому что... Только во время второго чая подавался серебряный самовар, так и потому, что второй чай был обставлен сытнее и торжественнее. Первым чаем завидовала экономка Гедвига Карловна, вторым — сама Татьяна Ивановна, причем присутствовал дворецкий Климон, важный человек с видом, по крайней мере, директор департамента, и беспрестанно появлялся по звонку ливрейный лакей Ардальон. В тот день, с которого начинается наш рассказ, в час Амалии, Татьяне Ивановне было доложено, что барышня Елизавета Константиновна читали ночью какую-то книжку, почивать изволили дурно, вскрикивали, вставали... Не было еще восьми часов, приказали не принимать учительницу пения, не стали кушать чай, не поздоровались с Юрием Константиновичем, когда вышли в столовую, долго гуляли в бальной зале, ушли затем в свою комнату, сидят, пишут, из себя нехороши. Выслушав этот доклад, Татьяна Ивановна задумалась и озабоченно сдвинула брови. Затем было доложено, что Юрий Константинович сами сбегали в сени, изволили съехать на перилах, говорили с швейцаром Григорием с четверть часа, о чем неизвестно, изволили ущипнуть на лестнице барышнину горничную, выходили на подъезд, гневались на младшего дворника, кушали кофе раньше всех вдвоем с Гедвигой Карловной и уехали на летуне в училище в половине десятого. Татьяна Ивановна нежно, с тайной гордостью усмехнулась. Юрий был ее любимец. Климон, чем рассердил Юрия Константиновича этот дворник? спросила она певучим и важным голосом. Климон почтительно вынес вперед к туалетному столику свое директорское брюшко. Шапки не успел снять божество». Как же это так? чего же он не успел?» «Не могу знать вашество. Всего, вероятнее, по невежеству. Он прежде в купеческих домах служил». Татьяна Ивановна помолчала, подумала и произнесла. «Ты скажи ему, чтобы этого не было. Юрию Константиновичу вредно сердиться. Или вообще, не лучше ли его уволить? Лучше уволь, Климон». И не бери от купцов. Слушаю, вашество. Спросить у Григория, о чем говорил Юрий Константинович. Слушаюсь, вашество. Гедвига Карловна, Феи не надо сказать, что если это повторится, я ее отпущу. Юрию Константиновичу вредно возбуждать в себе чувствительность. Это было сказано по-немецки. Гедвига Карловна целомудренно побагровела и по-немецки же ответила. «О, да-да, я непременно скажу ей это. В молодые годы очень вредно шутить с девушками» затем было доложено что рафаила константиновича разбудили в девять часов но они изволили брыкаться ножками и нежились в постельке до половины десятого требовали к себе на ночной столик кофе и выбранили адольфа адольфовича колбасой за то что кофе не велено было подавать Татьяна Ивановна рассмеялась и ничего не сказала на это. Про себя же подумала решительно, Адольф Адольфович не умеет обращаться с Рафом. Затем было сообщено, что другой гувернер, Ричард Альбертович, говорил вчера выездному Михайле, что нашел себе место у князя Мостовского и что очень дисчастлив уйти отсюда, потому что ему где от Юрия Константиновича житья нет. Ну и с Богом, проговорила Татьяна Ивановна, очень рада. Ольга Васильевна имеет претензии на прачку, сказала Гедвига Карловна, из почтительности, не решаясь изъясняться по-немецки, будто прачка нарочно дырявит шемизет, но это от того, что шемизет стар, очень скверней полотно. Если не нравится, скажите, чтобы отдавала кому хочет. Мисс Люси требует ковер на весь комнат, говорит, в Англии всегда на весь комнат ковер, но у меня нет. «Да, — Да-да, это правда, — с грустью о положении мисс Люси сказала Татьяна Ивановна. «У них это принято. Климон, пошли в Аглицкий магазин купить сколько надо узкого ковра, знаешь, дорожками, и прикажи шить, чтобы не особенно дорого. У тебя есть еще деньги?» «Точно так, вашество. Семнадцатого числа из Орловской вотчины две тысячи прислано». «Ах да, я и забыла». «Это что у тебя, меню?» «Дай, пожалуйста». Татьяна Ивановна с серьезно нахмуренным лбом прочитала щегольски написанное на особой бумажке с виньеткой «Меню» и сказала «Хорошо». «Но чего так давно нет стерляди по-русски? Пожалуйста, прикажи на завтра. Юрий Константинович очень любит». «Слушаюсь, вашество». «Можешь идти» она взяла несколько писем составленного дворецким подноса рассеянно скользнула по ним взглядом узнавая от кого и с удовольствием и особенную снисходительностью улыбнулась среди писем лежал большой самодельный конверт надписанный старательным старчески красивым почерком анинского конторщика агея дымкина и запечатанный голубком с распростертыми крыльями и пакетом в клюве. Это было письмо от экономки Ванненском. филицаты старинной старинные преданные слуги, которая выненчила еще покойного мужа Татьяны Ивановны и давно уже была посвящена во всю интимную жизнь гордениных. Письмо было такого содержания. Ваше превосходительство, милостивая благодетельница наша Татьяна Ивановна, «Сим имею честь доложить вам, сударыня, что по дому, по птичьему двору, а равно по всей вотчине, все, слава Богу, обстоит благополучно. Индейки начали выводиться, и Бог даст». Индийских птенцов весьма будет достаточно, а к приезду вашему я отбила из прошлогоднего вывода сорок штук и кормлю их грецкими орехами. Степан топит печки аккуратно, и по милостивому письму вашего превосходительства я приказала протапливать и камин в диванной, дабы, чего, боже упаси, не завелось сырости». Что же касательно пыли и выветривания, я слежу пуще глаза за барским добром, уж будьте покойны, матушка. То-то вы нас, верных слуг ваших, обрадовали, матушка-барыня, что пожалуете Ванинское на все лето, а мы, ваши верные слуги, признаться, заскучали без ясных господских глазок, особливо мне, старухе, грустно». Да и деткам-то будет вольготнее разгуляться в своей вотчине. Конюший капитон говорил, их превосходительству Лизоньке выездить полукровку Неру. На сей предмет я выдала юбку старой темно-зеленой амазонки вашего превосходительства, а молодым господам, Юрию Константиновичу и Рафаилу Константиновичу, пигашку Людмилку и Черкеса а, впрочем, как вашей милости будет угодно. Насчет донских лошадей для Юрочки капитон докладывает вам особо. Капитонов сын Ефрем самовольно ушел из Харьковского канавального заведения и определился в Петербург в доктора. Вот времена какие настали, сударыня. Дети почитают родителей за ничто». И каким бытом вдруг из низкого звания и принимать в доктора? Сами, извольте знать, капитонов характер. Скрепился, никому ни слова, на медни, как ни в чем не бывало, выслал двадцать пять рублей Ефрему, но видно, сколь его убил Ефрем своим самоволием. Сами посудите Сударыня. При заводе нет хорошего канавала. Капитон убивается от этого, и вдруг родной сын покидает канавальскую часть, и притом не спросясь родительского благословения. Прискорбно. Не взыщите с меня глупой старухи Сударыня. Сам капитон не осмеливается вам доложить. Ежели Ефрем явится к вашему превосходительству, да и как бы он смел не явиться к своей госпоже, будьте милостивы, прикажите Климону Алексеевичу или Едвиге Костелянше покормить его. Ну там остаточки какие-нибудь от господского обеда, и пускай приходит по праздникам. Мать сокрушается, что он, дескать, не пимши, не емши в Питере, ничего не отмудрённого. Чужая сторона не свой, брат. И еще она умоляла доложить вашему превосходительству. Не найдется ли какого немудрого уголка для Ефрема? Может, в Дворницкой или в Лакейской? Я ей говорила, статочное ли дело из-за этого беспокоить ваше превосходительство? Захотят ли, говорю господа, из-за твоего самовольника теснить прислугу? Но она все ж таки умолила доложить вам, как рассудите. Капитон-то боится сказать, известна мать. Да и рассудок-то ее сами знать изволите. Управитель Мартин Лукьянч не образовывал, да чуть ли не будет счастливее в своем сыне Николае. Приучает к хозяйству, может, хороший слуга будет господам. Кучеру Никифору я наказала, что лошадей подкармливал. Говорит, нечего и подкармливать. Хоть сейчас, говорит, за верст не кормя, особливо на рыжей четверне. Обе кареты тоже в исправности. И Дормес, и ваша двухместная полевая. Уж так-то рады. Как здоровится, драгоценной моей барышни Лизоньки. Крепко ли почивают, мой Светик? «Угождает ли им аглицкая мамзель?» «А я, старая дура, все думаю, не от наемных ли слуг приключилась болезнь их превосходительству? Какой ведь наемный-то народ!» «Ей дряни лишь бы жалованье получить, а как госпожу успокоить, она и думать забыла вертихвостка, простить, не за дерзкие слова, а с другой стороны и язык этот аглицкий взять». «Не слишком ли нудит, мамзель, Лизавету Константинну?» «Уж больно язычком-то надо путать, а иное дело и нельзя». Осмелюсь доложить, сударня, не лучше ли деревенский воздух заграничных-то лечений. Не в защите что в простоте слово молвила, Молочко с майских трав многим на пользу бывает. «А я все мечтаю на старости лет...» Какого-то женешка Господь пошлет нашей Елизавете Константиновне, вот как бы поближе к Анинскому сударыне. Все бы приехали на лето, и я при старости хоть одним бы глазком поглядела на Лизоньку. Сами изволите знать, матушка, сколько графов, князей, баронов по нашему битюку. Вот сказывают у графа Пестрищева сынок есть. И какие несметные богачи! Ишь, воной нашей губернии пятьдесят ли шестьдесят ли тысяч десятин? тот то господь-батюшка, соединил бы с нашей Лизонькой их графское сиятельство. Конечно, все от судьбы да от счастья, а я по своему глупому разуму полагаю, лучше бы и не надо их превосходительству а иное дело, может, я в глуши живучи что-нибудь и несуразное сгородила. Может, граф-то он граф, а, Лизоньки, и низко за него выходить. Вашей милости виднее, как оно там, по родословным-то книгам. Сами извольте знать, блаженные памяти императрицы Александра Федоровна с его превосходительством, покойным барином, Соблаговолила мазурку танцевать. И опять же Константина Ильича, отец Ильята Юрьевич. Сам гневный император Павел за один стол его с собой саживал. Прадед же Лизоньки в придворной церкви венчался. Великая Катерина посаженную матерью соизволила быть. На новоселье дом пожаловала. Всячески надо рассмотреть, сколь знатных кровей женихов род. Иные графы сказывают, и из сапожников выходили. А за сим целую ручки вашего превосходительства и их превосходительств, Юрия Константиновича, Лизаветы Константинны и Рафаила Константиновича, и остаюсь навеки усердная раба ваша, анинская экономка Филицата писал по воле Филицаты Никаноровны и под ее диктант «Нарочито приверженный конторщик Анинской вашего превосходительства в конторы Агей Дымкин, 21 февраля 1871 года». Татьяна Ивановна слабыми, но разнообразными движениями в лице прочитала письмо. Там, где писалось о радости по случаю приезда господ, она благосклонно улыбнулась. О хозяйственных подробностях с серьезным выражением сложила губы. А сыне Конюшева укоризненно покачала головою и прошептала «Чудиха!» И, наконец, о проекте «Выдать Элис за молодого графа Пестрищева» Опять повторила «Ах, чудиха, чудиха!» и погрузилась в сладкое, однако не более одной минуты продолжавшееся мечтание. Затем приказала позвонить и, задумчиво посмотрев на вошедшего дворецкого, спросила «Климон, ты знаешь, где заведение для докторов, где они учатся?» «Медико-хирургическая академия, вашество». «Ах, да, на выборской стороне». «Так вот, ты знаешь, сын нашего конюшева, Ефрем, поступил, оказывается, в доктора». Дворецкий сделал не то укоризненное, не то удивленное лицо. «Так вот, Ричард Альбертович, вероятно, скоро освободит комнату, съезде в эту их академию» и найди Ефрема. Она остановилась, соображая. «Слушаюсь, вашество», — сказал Дворецкий с обычным ему непроницаемым выражением, так что решительно нельзя было понять, доволен ли он поручением или оскорбленным до глубины души. «И скажи, скажи, что во внимание к усердной службе отца я разрешаю ему занять комнату...» Ричарда Альбертовича, обедать может с Гедвигой Карловной. И она взглянула на экономку, та опять целомудренно побагровела и сочла нужным сделать глубокий книксон. «И ты посмотри там Климон, если он нечесанный и вообще дурно одет, скажи. Я прошу, чтобы привел себя в порядок. Эти студенты бывают очень невоспитанные, можешь идти».